Глава 57. Костаправ шёл по ночному городу. Минуло всего 4 часа, а уже всему Таглиосу было известно, что на их принца было совершено покушение. Город охватило негодование, и все уже знали, что освободитель жив и только притворялся мёртвым, чтобы ввести врагов в заблуждение и тем самым заставить их совершить роковую ошибку. Военный штаб Ожиждали толпы добровольцев, готовых отправиться в страну теней и не оставить в ней камня на камне. Это пройдёт. С этой толпой плохо обученных и невооружённых энтузиастов он далеко не уйдёт. Но тем не менее, он велел им собраться у крепости, строительство которой было начато госпожой. Прежде чем они доберутся до Гойи, большинство остынет. Как бы ни были они сейчас разъярены и обуреваемы жаждой мести, Они не обладали теми возможностями, которые позволили бы им начать военную кампанию против хозяев теней. Но Костаправ понимал, что сейчас они не слышат голоса Разова и сказал то, что им хотелось услышать, а затем отошёл в сторону. С ним был Пробрендрах, принцессам был разгневан, но ему, по крайней мере, гнев не застилал глаза. Тем временем Костаправ разыскал лошадей, которые были запряжены в карету Акалышей готовили. Он носился по казармам, добывая обмундирование и продовольствие. Никто и ни о чём его не спрашивал. Добровольцы глазели на него как на привидение. Он извлёк из потайного места лук и колчан с чёрными стрелами. Душелов привезла их из Даджагора вместе с доспехами. Мне подарили их давным-давно, ещё когда я был простым лекарем. Они сослужили мне хорошую службу. И я хотел приберечь их для особого случая. Похоже, он настал. Через час оба покинули город. Принц продолжал сомневаться, стоило ли ему ехать. Он убедил свою сестрицу не отговаривать его. Выслушав его, Костаправ заметил: "Если хотите, ещё не поздно повернуть назад. Потом у нас не будет времени на сомнения. Но прежде чем вы сделаете это, скажите, куда госпожа отправила своих лучников?" Оких хлучников, тех, что расстреляли жрецов. Я её знаю, она бы их при себе не оставила, наверняка отослала их куда подальше, в ветнабота. Тогда нам или мне, если вы возвращаетесь, следует ехать туда. Я с вами.